глава 30. теодор в королевском хранилище артефактов как всегда было темно и тихо факелы отбрасывали тревожные танцующие тени по стенам коридора а звук шагов отскакивал от сводов звонким эхом доброго дня ваше величество эр сайлас склонил голову придборный артефактор высокий Темноволосый мужчина с тонкими пальцами стоило только Теодору и первому советнику появиться в его кабинете. «Доброго дня, Эрдалтон!» Король сухо кивнул. «Чем вы нас обрадуете?» «В общем, могу сказать точно, что эти шкатулки были изготовлены одним и тем же мастером около года назад. Если сопоставить...» все символы хаоса с письменами в тёмных свитках, то могу предположить, что эти шкатулки не единственные. Демон стужи, песчаный демон, демон тлена. Эрдалтон поочерёдно прикоснулся к каждой шкатулке. В свитках упоминаются ещё три демона. Демон пламени, демон желания и демон страха которых можно призвать из Нижнего мира через разлом. На несколько мгновений воцарилось напряжённое молчание. Что ж, по крайней мере, теперь известно, что следует ожидать пришествия в этот мир ещё трёх демонов. Три схватки, три боя, которые могут и вовсе лишить разума и сил повелителя Нелиндерия и тогда некому будет встать на защиту. Тёмный повелитель вернёт свои силы, и в мир ворвётся первозданный хаос. Потому стоило искать того, кто затеял всю эту опасную игру, с тройным усердием. Хорошо. Теодор впился взглядом в небольшие шкатулки из тёмного камня, стоящие на столе перед артефактором, от которых веяло тьмой как последняя шкатулка попала в дом терры таяны её путь невозможно отследить эрдалтон мотнул головой не удивлен что ж вы можете сказать где они хранились в какой части света были изготовлены это редкая порода камня ваше величество Эрдалтон брезгливо накинул на тёмные артефакты кусок ткани. Только дымчатый шерлит может хранить в себе тёмную энергию длительное время. Поэтому с уверенностью могу сказать, что эти вещи были созданы на одном из затерянных островов. «Вот так новость», — удивлённо присвистнул сайлас «Новость лишь подтверждала». Уверенность Теодора в том, что некто из этого мира собирается вернуть повелителя хаоса к жизни. Это вся информация, которую вам удалось добыть из этих шкатулок. Да, Ваше Величество, артефактор с готовностью кивнул. В таком случае переместите их в закрытое хранилище. Изделием хаоса не место во дворце. Теодор отдал короткий приказ. «Хорошего дня». Он развернулся и направился в сторону выхода из подземелий. Немного озадаченный первый советник последовал за ним. В коридорах подземного хранилища было темно и безлюдно, но всё же Сайлес на всякий случай навесил полог тишины. «Отправить патруль на затерянные острова». — заговорил первый советник. «В этом нет необходимости», — задумчиво проговорил его величество. «Мы там ничего не найдем. Полагаю, артефакты уже изготовлены, и каждый ждет своего часа. Все силы оставить здесь, в столице. В ближайшее время появится еще один демон». «Это вам Терра Таяна предсказала?» В памяти Теодора вновь возник её образ. На лице бледность, в глазах испуг. Но всё равно она упрямо пыталась приступить к работе, даже несмотря на то, что пережила. Любая другая девушка после встречи с любым из демонов нуждалась бы в помощи целителей и телепатов. Но Таяна была другой, сильной, уверенной самоотверженный пожалуй ни одна из невест не могла бы похвастаться этими качествами нет его величество коротко мотнул головой таяна здесь ни при чем знаю ли то что некто хочет ослабить наши силы не дать времени восстановиться чтобы вернуть повелителя хаоса продолжил мысль сайлас И этот некто каким-то образом пробрался во дворец и отправил в дом Терры Таяны демона Тлена. Но как? Стража не докладывала ни о каких посторонних. Это и настораживает. Значит, крысу нужно искать среди тех, кто был во дворце. Но почему нападение было совершено именно в доме Тарры Анны? Это же не случайность. У Теодора был ответ на этот вопрос, но этот ответ ему не нравился совершенно, ведь это означало, что ворожея до сих пор в опасности, и это доводило повелителя Нелиндерии до бешенства. «Надо мной насмехаются, Сайлас. Это покушение как издевка», — проговорил король сквозь зубы. «Думаю, что злоумышленник таким образом хотел избавиться от Таяны» ведь именно она предсказывает появление разломов. Это стало известно, и от неё решили избавиться. Узкий ход из подземелья петлял и извивался, переходя в узкую лестницу, ведущую во дворец. Его Величество направился в сторону Зимнего сада, где должно было проходить третье испытание. И здесь сейчас было суетливо и суматошно. Слуги, низко склонив головы, метались по коридорам. Были слышны возбуждённые голоса невесты Фрейлин, стук каблучков по мраморному полу, голос Эра Нортона, пытавшегося организовать девушек. «Да уж», — первый советник покачал головой, слушая весь этот балаган. «Терри-то не удавалось куда лучше организовать эти мероприятия». Всё же какая удивительная девушка!» В глазах Сайлоса появилось какое-то мечтательное выражение, которое совершенно не понравилось Теодору. «Я надеюсь, ты помнишь о том, что ты находишься на службе, а все свои уловки оставит для дам из заведения Терры Милтон», довольно резко осёк первого советника его величества. «Да-да, ваше величество», — поспешно заверил повелителя сайлас всё помню. Я просто так отозвался про чудесную работоспособность вашей распорядительницы». Первый советник улыбнулся и лишь еще раз уверился в своих подозрениях. О таянии его величества беспокоился куда больше, чем о собственных невестах. В этот момент из-за поворота появилась пышная дама в бледно-голубом платье, одна из фрейлина Ее Величества. Теодор не различал их по именам. «Ваше Величество!» Она обратилась к повелителю, присев в реверансе. «Все готово для проведения испытания». «Хорошо, можешь идти, сайлас Его Величество кивнуло советнику, и отправился в зимний сад. Это место он выбрал сам. Сегодня Теодор подготовил девушкам два вопроса, от ответа на которые зависело, останется ли конкурсантка во дворце или нет. Вопросы, которые интересовали его с момента первого ужина. На что они готовы пойти ради победы? И зачем каждая из них явилась на этот отбор. Искренность же невест будет проверять цветок истины. Десять лепестков — девять невест, и ту, которой намерения темные, можно будет вычислить. Но что-то подсказывало, что после этого испытания дворец покинет не одна невеста, и час спустя Его Величество убедился в этом. «Ваше Величество!» Стоило только последней конкурсантке покинуть место проведения испытания, как Эр Нортон вошел в зимний сад, склонив голову и поправляя очки. «Все ли ваши невесты прошли испытания?» Испытания прошли все невесты. Теодор заговорил, поднимаясь из-за стола. «Но только пятеро остаются во дворце. Виолетта был Юнна Грей, Эсмина Мейлор, Алисия Лайсон и Селестия Эллен Кар. Оповестите тех, кто не прошел это испытание. Хоть последнюю он и не видел своей супругой, но она могла быть полезной в поисках злоумышленницы. Так как любимым ее занятием было следить за другими невестами, ее Теодор решил пока оставить что до выбывших участниц отбора, то они честно признались, что пришли сюда не ради победы. По воле родителей, для получения громкого титула, но одной из девушек и вовсе до отбора был жених. Но всё же идея выловить девушку, использовавшую тёмную магию, провалилась. Что ж, рано или поздно она себя проявит. Какие будут дальнейшие указания? Эр Нортон напомнил о себе. Следующим испытанием для невест будет ежегодный осенний бал. Хочу посмотреть, как девушки умеют держаться в обществе.